Глава 78. Олеся. «Эта ночь кажется просто бесконечной. Нас долго допрашивают в участке. Сперва мои показания сбивчивые и несвязанные. Но когда меня просят рассказать то же самое в 25-й раз, я, наконец, могу воспроизвести всё, как было. Никита всё это время держит в другом помещении для допроса, поэтому я даже не знаю, что именно он говорит следователям». «А кем вам приходится пострадавший?» В очередной раз спрашивает следователь. «Мне кажется, это у них пытка такая, заставлять человека из раза в раз говорить одно и то же в надежде, что однажды он собьется и выдаст себя». «Он мой бывший парень», вздыхаю, отвечая. Постоянно смотрю на часы с беспокойством, отмеряя время, когда же нас уже отпустят. «А Никита Кравцов?» снова спрашивает следователь. «Боже, уже три часа ночи. Реально он хочет по десятому кругу узнать, кем они мне приходятся? Извращенец, что ли? Он тоже мой парень!» Вспыхиваю. «Сколько еще вы будете меня допрашивать? Я не сделала ничего плохого! Это не меня вы должны допрашивать, а того, кто пырнул Андрея искать!» «Быть может, все было не так, как вы нам представляете?» Прищуривается краснощек исследователь. «В смысле?» Устала, потирая виски. «Быть может, это гражданин Кравцов его пырнул? Узнал, что вы спали с ними обоими и решил поквитаться?» «Вы ненормальный!» Терпение лопается, я вскрикиваю, вспоминая все, что мне когда-то рассказывал отец о работе следователей. Часто им приходится закрывать мелкие преступления как раз таким неприглядным способом, вешая их на тех, кто просто был рядом в момент совершения». «Девушка!» Следователь тоже раздражается. «Вы знаете, кто мой отец?» Внезапно решаю разыграть эту карту. «И кто же?» «Фамилия Лугина вам ни о чем не говорит?» Сверкаю глазами. «Ну уж нет, я не позволю этому лентяю обвинить Никиту в том, чего он не совершал». Следователь напрягает лоб, будто вспоминая, а уже через несколько секунд поднимает на меня пораженный взгляд. «Что?» «Та самая Лугина? Дочь судьи?» «Да!» – выпаливаю. «Я знаю все о вашей так называемой работе. Не вздумайте повесить это на Никиту. Андрей очнется и подтвердит мои слова». «Если очнется», – вставляет грузный мужчина. «Так», – вскакиваю со стула. «Знаете что?» – меня так и распирает от негодования. «Если у вас нечего мне предъявить, то я ухожу» гневно сверкая на него глазами и стою со стула, направляясь к двери. «Подождите!» — кричит мне вслед мужчина. «Я отучилась почти три курса на юридическом!» — истерично воплю. «Я знаю свои права. Если вы мне ничего не предъявляете, то вы не можете меня задерживать. Я вам описала нападавшего. Его и ищите!» После этих слов громко хлопаю дверью и, тяжело дыша, выхожу в коридор. Размашисто шагаю к выходу, около которого замечаю Никиту. «Долго ты?» – вздыхает он. «Тебя раньше отпустили?» – непонимающе переспрашиваю. «Да», – кивает он, сгребая меня в охапку, зарывается носом в моих волосах, делает вдох. «Я рассказал им, как было дело, они не поверили, взяли подписку о невыезде и отпустили». Никита такой тёплый и большой, его объятия расслабляют. Я прикрываю глаза, чувствуя, как пронизывающий тело холод отступает. «Лесь, я все понимаю», — внезапно говорит он. «Ты о чем?» — шепчу, не открывая глаз. «Об Андрее. Я все слышал. И хочу сказать, что все понимаю». «Что ты понимаешь?» — пытаюсь отстраниться и заглянуть ему в глаза. «Ты любишь его. Я знаю. Вижу, как ты переживаешь». Он стискивает зубы. «Это ничего, слышишь?» Голос Никиты подрагивает. «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, пусть даже не со мной». Он говорит так, будто сейчас попрощается со мной. От этого меня снова прошибает озноб. «Ничего ты не понимаешь», — отвечая резко. «Думаешь, если бы тебя ранили, я бы переживала меньше?» «Я не...» — оторопела отвечает, наконец позволяя мне посмотреть ему в лицо. Красивая, печальная, самоотверженная. Даже странно, что меня от понимания того, что он всё понимает и отпускает, прошибает на злость. «Ты дурак!» — гневно цежу зубы. «Думаешь, о тебе я бы не переживала?» «Наверное, да, но...» «Ой, всё!» У меня заканчиваются доводы, а руки чешутся отвесить ему по щёчину, чтобы привести в себя. «Не хочу об этом говорить, ясно?» «Ясно». Никита несмело улыбается. «Чего улыбаешься?» – снова нападаю. «Нам Андрея надо найти. Ты нашел его?» «Вообще-то да», – хмурится. «Пока ждал тебя, позвонил в больнице. Его отвезли вот в эту». Показывает мне адрес на карте в телефоне. «Вот и поехали!» – воинственно устремляюсь к двери. «Вызывай такси!»